И вдруг Петя увидел торчащие из зеркальной воды трубу и две мачты. Они проплыли совсем близко от борта, черные, страшные, мертвые. Пассажиры, столпившиеся у борта, ахнули. Потопили пароход, сказал кто-то тихо. Кто же его потопил? Хотел спросить мальчик, чувствуя ужас. Но тут же увидел еще более жуткое. Железный скелет сгоревшего парохода, прислоненный к обуглившемуся причалу. «Сожгли!» — еще тише сказал тот же голос. Тут навалилась пристань. Задний ход. Замолкшие было колеса шумно забили, закрутились в обратную сторону. Воронки побежали по воде. Пристань стала удаляться, как-то так переходить на ту сторону. Потом опять очень медленно приблизилась, но уже с другого борта. Над головами пассажиров пролетел, разматываясь на лету свернутый канат. Петь почувствовал легкий толчок, смягченный веревочной подушкой. С пристани подали сходни. Первым по ним сбежал усатый и тотчас пропал, смешавшись с толпой. Вскоре дождавшись своей очереди, и наши путешественники медленно сошли на мостовую пристани. Мальчика удивило, что у сходней стояли городовой и несколько человек штатских. Они самым внимательным образом осматривали каждого сходившего с парохода, осмотрели они также и папу. При этом господин Бачей машинально стал застегиваться, выставив вперед дрожащую бородку. Он крепко стиснул ручку Павлика, и лицо его приняло точно такое же неприятное выражение, как утром в дирижансе, когда он разговаривал с солдатом. Они наняли извозчика, Павлика посадили на переднюю откидную скамеечку, а Петя, совершенно как взрослый, поместился рядом с папой на главном сиденье и поехали. При выезде из агентства у ворот стоял часовой в подсумках с винтовкой, Этого раньше никогда не было. — Папа, почему стоит часовой? — шепотом спросил мальчик. — Ах, боже мой! — раздраженно сказал отец, дергая шеи. — Отчего да почему? А я почему знаю. Стоит и стоит. А ты сиди. Петя понял, что расспрашивать не надо, но также не надо и сердиться на раздражительность папы. Но когда на железнодорожном переезде мальчик вдруг увидел сожженную дотла эстакаду, горы обугленных шпал, петли рельсов, повисших в воздухе, колеса опрокинутых вагонов, весь этот неподвижный хаос, он закричал, захлебываясь. — Ой, что это? Посмотрите! Послушайте, извозчик, что это? — Подожгли! — сказал извозчик таинственно и закачал головой в твердой касторовой шляпе, не то осуждая, не то одобряя. Проехали мимо знаменитой одесской лестницы. Вверху ее треугольника в пролете между силуэтами двух полукруглых симметричных дворцов на светлом фоне ночного неба стояла маленькая фигурка Дюка де Ришелье с античной рукой, простертой к морю. Сверкали трехрукие фонари бульвара. С эспланады открытого ресторана слышалась музыка. Над каштанами и гравием бульвара бледно дрожала первая звезда. Петя знал, что именно там, наверху, за Николаевским бульваром, сияло и шумело то в высшей степени заманчивое, недоступное, призрачное, о котором говорилось в семействе Бачей с оттенком презрительного уважения. В центре. В центре жили богатые то есть те особые люди, которые ездили в первом классе, каждый день могли ходить в театр, обедали почему-то в 7 часов вечера, держали вместо кухарки повара, а вместо няньки — бону, и зачастую имели даже собственный выезд, что уже превышало человеческое воображение. Разумеется, бачей жили далеко не в центре. Дрожки, треща по мостовой, проехали низом, карантинной улицей и затем, свернув направо, стали подниматься в город. Петя за лето отвык от города. Мальчик был оглушен хлопанием подков, высекавших на мостовой искры, дробным стуком колес, звонками конок, скрипом обуви и твердым постукиванием тросточек по тротуару, выложенному синими плитками лавы. На экономии среди сжатых полей в широко открытой степи уже давно свежо и грустно золотела осень. Здесь в городе все еще стояло густое, роскошное лето. Томная ночная жара неподвижно висела в бездыханном воздухе улиц, заросших акациями. В открытых дверях мелочных лавочек желтели неяркие языки керосиновых ламп, освещая банки с крашенными леденцами. Прямо на тротуаре под акациями лежали горы арбузов, черно-зеленых глянцевых туманов с восковыми лысинами и длинных монастырских, светлых в продольную полоску. Иногда на углу возникало сияющее видение фруктовой лавки. Там... Персы в нестерпимо ярком свете только что появившихся калильных ламп обмахивали шумящими султанами из папиросной бумаги прекрасные крымские фрукты, крупные лиловые сливы, покрытые бирюзовой пылью, и нежно-коричневые, очень дорогие груши Бер-Александр. Сквозь железные решетки, увитые диким виноградом, в палисадниках виднелись клумбы, освещенные окнами особняков. Над роскошно разросшимися георгинами, бегонями, настурциями трепетали пухлые ночные бабочки-бражники. С вокзала доносились свистки паровиков. Проехали мимо знакомой аптеки. За большим цельным окном с золотыми стеклянными буквами выпукло светились две хрустальные груши, полные яркой фиолетовой и зеленой жидкости. Петя был уверен — яда. Из этой аптеки носили для умирающей мамы страшные кислородные подушки. Ах, как ужасно они храпели возле маминых губ, черных от лекарств. Павлик совсем спал. Отец взял его на руки. Головка ребенка болталась и подпрыгивала. Тяжеленькие голые ноги сползали с отцовских колен, но пальчики крепко держали сумку с заветной копилкой. Таким его и передали с рук на руки кухарке Дуне, ожидавшей господ на улице, когда извозчик наконец остановился у ворот с глухим треугольным фонариком, слабо светившимся вырезанной цифрой. «С приездом, с приездом!» Все еще продолжая чувствовать под ногами валкую палубу, Петя вбежал в парадное. «Какая громадная пустынная лестница! Ярко, игулка, сколько ламп! На стене каждого пролета керосиновая лампа в чугунном кронштейне, и над каждой лампой сонно качается в световом круге крышечка». Медные ярко начищенные таблички на дверях, кокосовые маты для ног, детская коляска — все эти крепко забытые вещи вдруг возникли перед петиными изумленными глазами во всей своей первобытной новизне. К ним надо опять привыкать. Вот где-то вверху звонка на всю лестницу щелкнул ключ, бухнула дверь, быстро заговорили голоса, каждое восклицание, как пистолетный выстрел. Побежали легкие и бравурные звуки рояля, приглушенные стеной. Эта музыка настойчивыми аккордами напоминала мальчику о своем существовании. И, наконец, «Боже мой, кто это?» Из двери выбегает забытая, но ужасно знакомая дама в синем шелковом платье с кружевным воротничком и кружевными манжетами. У нее красные от слез возбужденные радостные глаза, натянувшиеся от смеха губы. Ее подбородок дрожит не то от смеха, не то от слез. «Павлик!» Она вырывает у кухарки из рук Павлика. «Боже мой! Какой стал тяжелый!» Павлик открывает совершенно черные сосна глаза и с безгранично равнодушным изумлением говорит. «О, тетя!» И засыпает опять. Ну да. Конечно, конечно же это тетя. Отлично знакомая, дорогая, родная, но только немножечко забытая, тетя. Как можно было не узнать? Петя, мальчик, какая громадина. Тетя, вы знаете, что с нами было? Сразу же начал Петя. Тетя, вы ничего не знаете. Да, тетя же, вы, вы слушаете, что... — Только с нами было, тетя! — Да вы же не слушаете, тетя, вы же слушаете! — Хорошо, хорошо, только не все сразу, иди в комнаты. — А где же Василий Петрович? — Здесь, здесь. По лестнице поднимался отец. — Ну вот и мы. — Здравствуйте, Татьяна Ивановна. — С приездом, с приездом. — Пожалуйте. — Не укачало вас? — Ничуть. — Прекрасно, доехали. — Нет ли у вас мелочи? У извозчика нет с трех рублей сдачи. Сейчас, сейчас, вы только не беспокойтесь. Петя, да не путайся же ты под ногами, после расскажешь. Дуня, голубчик, сбегайте вниз, отнесите извозчику, возьмите у меня на туалете. Петя вошел в переднюю, показавшуюся ему просторной, сумрачной и до такой степени чужой, что даже тот черномазый большой мальчик в соломенной шляпе, который вдруг появился откуда ни возьмись в ореховой раме забытого, но знакомого зеркала, освещенного забытой, но знакомой лампой, не сразу был узнан.